Часть ш е с т Выявление промежуточных и глубинных убеждений. Глава п я т н а д ц а т а Техника вертикального спуска. Способы выявления промежуточных и глубинных убеждений. Далее представлен список техник и приемов, с помощью которых специалист в области когнитивно-поведенческой терапии на психотерапевтической сессии может помочь человеку выявить его промежуточные убеждения, выраженные в форме правил, условных предположений и отношений, а также глубинные установки человека о себе, других и мире. Этими же техниками вы можете пользоваться самостоятельно.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 Применить технику вертикального спуска «падающие стрелы» для прояснения значения автоматической мысли. Смысл техники вертикального спуска «падающие стрелы». Чтобы выявить промежуточные и глубинные убеждения, скрывающиеся за конкретными дисфункциональными автоматическими мыслями и являющиеся их фундаментом, вы можете прояснить значение этих мыслей с помощью техники вертикального спуска. Падающие стрелы, стрелки вниз. Действительно, когда вы проясняете значение той или иной заряженной автоматической мысли, вы можете выявить более глубокие убеждения, которые были сформированы в прошлом и представляют собой мировоззренческие позиции, на которых вы стоите до столкновения с какой-либо ситуацией. Если автоматические мысли привязаны к конкретной ситуации, то их значение, отсылающее к более глубоким, промежуточным и глубинным установкам, может быть актуально для многих, если не для всех ситуаций. Алгоритм осуществления техники вертикального спуска. Для того, чтобы осуществить технику вертикального спуска и выявить дисфункциональные промежуточные и или глубинные убеждения, создающие ваши избыточные стрессовые эмоциональные реакции посредством автоматических мыслей, вам нужно выполнить несколько простых операций. Действие первое. Выберите ключевую, наиболее эмоционально заряженную и травмирующую мысль из конкретной ситуации, описанной вами в дневнике мыслей СМР. Действие второе. Предположите, что эта мысль верна, правдива, и задайте себе вопрос «Что для меня значит эта мысль?» или «Что эта мысль говорит обо мне, других людях, мире?» Действие третье. Ответив на свой вопрос, снова предположите, что последствия, которые были описаны в вашем ответе, верны. Примите их за факт. И задайте себе этот же вопрос с Вопрос о том, что этот ответ значит для вас или что он говорит о вас, других людях, мире. Действие четвертое. Продолжайте задавать себе этот вопрос и отвечать на него, выстраивая цепочку последствий до тех пор, пока не придете к важным для вас утверждениям, правилам, условным предположениям и отношениям. или конечному глобальному, фундаментальному и абсолютистскому выводу или установке о себе, других людях, мире, дальнейших последствий у которого нет. Нота Бене. «Всякий раз отвечаете на свои вопросы утверждениями о себе, о других людях или мире, но не описанием своих эмоций или ощущений». Техника завершается тогда, когда вы пришли к глобальному выводу о себе, других людях или мире, или какому-то важному утверждению, или когда вы начинаете повторяться в своих ответах. Основной вопрос техники вертикального спуска. Важно пояснить, что для выявления промежуточных убеждений чаще всего используется вопрос «что для меня значит эта мысль?». в то время как для определения глубинных убеждений больше подходит вопрос, что эта мысль говорит обо мне, других людях и мире. Смотрите рисунок номер 35 из приложения к аудиокниге. Варианты вопросов техники вертикального спуска. Существует достаточно большое количество вариантов главных вопросов, задаваемых специалистами при выполнении техники вертикального спуска.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 Давайте на секунду представим, что так и случилось. Что бы это значило для вас? Если это действительно произойдет, то что это будет говорить о вас, других, мире? Если это реально случится, то что тогда вы будете думать о себе, других, мире? Если так и получится, то каким, какой вы будете себя чувствовать, считать? И что тогда, что потом? Что будет происходить дальше? Что случится в итоге? Что самое худшее могло бы случиться? Что было бы в этом самым неприятным? И что бы вы подумали в этом случае? И какие мысли у вас возникли бы тогда? Самое худшее, плохое, неприятное, страшное в этом то, что... Это вас так беспокоит, потому что... Это для вас так плохо, потому что... потому что И и если это окажется правдой, то и это бы значило для вас что? Почему для вас так важно? Нечто. Почему для вас так неприятно? Нечто. И так далее. Пример техники вертикального спуска. Диалог. Далее приводится пример того, как когнитивно-поведенческий терапевт мог бы осуществить технику падающей стрелы с одним из своих клиентов.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 Для наглядности процесса выявления дисфункциональных убеждений вы можете после постановки ключевого вопроса для эмоционально заряженной и травмирующей мысли нарисовать ниже ее в дневнике стрелку, направленную вниз, и записать ответ на этот вопрос в виде новой мысли. Повторять эту процедуру нужно до окончания техники вертикального спуска, как это показано в таблице номер 30 из приложения к аудиокниге. Смотрите таблицу номер 30 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 30. Дневник мыслей СМР. Выполнение техники вертикального спуска. Событие. 17 сентября, 16.50. Подумал о свидании с Викой, когда открыл шкаф с одеждой и увидел пиджак. Автоматические мысли. Первое. «О, Боже, у меня завтра свидание с Викой». Второе. «Я обязательно скажу какую-то глупость». Стрелка вниз. Третье. «Вика посчитает меня каким-то неумелым». Стрелка вниз. Четвертое. «Это будет значить, что я неудачник». Стрелка вниз. Пятое. «Я никогда ни с кем не смогу познакомиться». Стрелка вниз. Шестое. «Я навсегда останусь в одиночестве». Стрелка вниз. Седьмое — я неудачник. Эмоции — тревога — 80%, стыд — 65%. Телесные реакции — тахикардия, потливость ладоней, тремор рук, внутренняя дрожь, покраснение лица. Поведенческие реакции — перечитываю переписку с Викой, заучиваю фразы для поддержания разговора.